Глава 15. Гнев. Роберт Джонс в своей книге «Искореняя гнев» пишет «Гнев – это универсальная проблема, распространенная в каждой культуре и актуальная для любого поколения. Никто не изолирован от его присутствия и не имеет иммунитета к его яду. Он проникает в каждого человека и портит наши самые искренние и сокровенные взаимоотношения. Гнев – это неотъемлемый элемент, человеческой натуры затем джонс добавляет как ни печально это относится даже к нашим христианским семьям и церквям к этому замечанию о христианских домах и церквях я бы еще добавил что часто мы направляем свой гнев на тех кого должны больше всего любить на супругов детей родителей кровных братьев и сестер в наших человеческих семьях а также духовных братьев и сестер во христе в семье церковной Когда-то я знал одного брата по вере, который был эталоном великодушия по отношению к другим людям, но постоянно гневался на свою жену и детей. К счастью, после нескольких лет такой жизни, Бог наконец обличил его и помог ему победить гнев. Что же такое гнев? Многие скажут, мне сложно дать определение, но я сразу же узнаю его, когда вижу, особенно если он направлен на меня. Мой словарь определяет гнев просто как сильное чувство недовольства и, как правило, антагонизма. Я бы еще добавил, что он часто сопровождается греховными эмоциями, словами и поступками, причиняющими вред тем, кто является объектом нашего гнева. Гнев – проблема очень масштабная и комплексная, и подробные ее исследования выходят за тематические рамки этой книги, поскольку моя цель – лишь помочь в противостоянии грехам, с которыми мы миримся в своей жизни, я сосредоточусь на том аспекте гнева, который мы неосознанно относим к категории допустимых грехов. Для этого мне потребуется вначале рассмотреть вопрос праведного гнева. Некоторые люди оправдывают свой гнев, считая его праведным. Они думают, что в определенных ситуациях имеют право гневаться. Как же в таком случае я могу определить, является ли мой гнев праведным? Во-первых, праведный гнев коренится в точном понимании истинного зла, а именно как нарушение нравственного Божьего закона. В его центре находится Бог и его воля, а не я сам и моя воля. Во-вторых, праведный гнев всегда контролируем, он никогда не приведет к тому, чтобы человек потерял самообладание или прибегнул к мщению. Хотя Библия и дает несколько примеров праведного гнева, например, эпизод, когда Иисус очистил храм, их совсем немного. Библейское учение о гневе сосредоточено в основном на греховном гневе и наших греховных реакциях на чужие поступки или слова. Тот факт, что мы реагируем на реальный грех другого человека, еще не означает, что наш грех праведен. Скорее всего, мы обеспокоены не столько нарушением Божьего закона, сколько отрицательным влиянием греховных действий на нас самих. Мы даже можем использовать факт нарушения Божьего закона, чтобы оправдать собственную греховную реакцию в виде гнева. Еще один связанный с гневом вопрос, который также выходит за тематические рамки этой книги, это люди, постоянно гневающиеся или в своем гневе оскорбляющие других словесно, либо физически. Такие люди нуждаются в основательном библейском и пасторском консультировании. Но в этой главе я хочу обратить наше внимание на так называемый «обычный гнев», который мы в той или иной степени воспринимаем как неотъемлемую часть своей жизни, хотя в действительности, в Божьих глазах, он греховен. Сталкиваясь лицом к лицу с собственным гневом, мы должны осознавать, что его причина не в других людях. Чьи-то слова или поступки – дают повод для нашего гнева, однако его причина находится глубоко внутри нас, и обычно это наша гордость, эгоизм или жажда контроля. Предположим, я пообещал что-то сделать для друга, а потом позабыл об этом. Когда моя оплошность обнаружилась, друг сильно разгневался на меня. Почему же он настолько огорчился, что это проявилось внешне?» потому что моя оплошность поставила его в глупое положение перед другими людьми. Конечно, это не оправдывает мою забывчивость и не преуменьшает тот факт, что я действительно подвел человека. Однако причина его гнева – не моя ошибка, а его гордость. Мы можем разгневаться, потому что кто-то плохо поступил с нами. Например, мы узнаем, что один из знакомых сплетничает о нас, и это вызывает у нас гнев. Но почему? Вероятно, потому что была поставлена под сомнение наша репутация или порядочность. И опять-таки, причина гнева – наша гордость. Мы также гневаемся, когда что-то не выходит по-нашему. Это можно часто наблюдать у детей, но взрослые ненамного отстают от них в этом плане. Часто в браке, если у одного из супругов оказывается более сильный характер, то он или она хочет заправлять всем в доме, не считаясь с пожеланиями другого, а порой даже со здравым смыслом. Если такому человеку не удается легко достичь желаемого, то он обычно начинает гневаться. Подобные ситуации иногда возникают в поместных церквях и даже на уровне межцерковных служений. Какой-нибудь сильный и зачастую самоуверенный человек стремится все взять под свой контроль и гневается всякий раз, когда другие начинают ему перечить. Во всех подобных случаях, Причина гнева – эгоизм. «Я хочу, чтобы все было по-моему». Кроме того, мы гневаемся в ответ на гнев других людей. Муж возвращается домой с работы, ожидая, что на столе его ожидает ужин. Обнаружив, что все не так, он начинает злиться, выражая свой гнев в резких и обидных словах. Жена гневается в ответ, хотя может и не выражать свои чувства словами. Она кипит внутри от негодования, но от этого ее гнев не менее греховен, чем гнев мужа. Еще один пример. Человек, которого распекает начальник, причем, возможно, прямо на глазах у сотрудников. Он не может ответить тем же, однако, как и та горемычная жена, кипит негодованием. Я привел эти ситуации не для того, чтобы оправдать действия мужа или начальника. Безусловно, они греховны. Однако мы можем выбирать, как реагировать на поступки других, согрешающих против нас. Возьмем, к примеру, слова Петра, обращенные к рабам в церквях первого столетия. Эти рабы зачастую служили жестоким и несправедливым господам, и по общепринятым представлениям нашего времени их гнев был вполне оправдан. Однако вот что им сказал Петр. Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым. Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Первое послание Петра, глава 2, стихи с 18 по 20. Эти наставления Петра, обращенные к рабам, являются частным случаем применения более общего библейского принципа. Мы должны реагировать на любое несправедливое обращение, помышляя о Боге, то есть размышляя о Его воле и Его славе. Какой реакции ожидает от меня Бог в той или иной ситуации? Как я могу максимально прославить Его своим откликом на эту ситуацию? Верю ли я, что сложившиеся трудные обстоятельства – или несправедливое обращение, находится под полновластным контролем Бога, который по своим безграничным мудрости и благости использует их для того, чтобы еще больше уподобить меня образу Христа. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Послание к римлянам, глава 8, стих 28. «Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. «Сын мой, не пренебрегай наказания Господня и не унывай, когда Он обличает тебя, ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами, ибо есть ли такой сын, которого бы не наказывал отец?» Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей — для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после, наученным через него, доставляет мирный плод праведности. Послание к евреям, глава 12, стихи с 4 по 11. Я достаточно реалистичен, чтобы понимать, что в эмоций в напряженный момент мы не будем проходиться по списку вопросов, которые перечислены в предыдущем абзаце. Однако мы можем и должны развивать в себе привычку мыслить в этом ключе зачастую нашей мгноввенной реакции на несправедливость со стороны другого человека будет греховный гнев это несомненно относится и ко мне самому вопрос в том что мы изберем после того как напряжение момента спадет будем и дальше разогревать свой гнев или же начнем размышлять над поставленными выше вопросами позволив святому духу растворить наш гнев. Вне всякого сомнения существует бесчисленное число обстоятельств и действий других людей, которые искушают нас впасть в гнев. Однако они ни в коем случае не являются причиной нашего гнева. Причина всегда находится внутри нашего сердца, и обычный ее корень – гордость или эгоизм. Вероятно, существуют исключения, лишь подтверждающие правила. Но если их не учитывать, то можно смело сказать, что каждый из нас время от времени гневается. Важно то, как мы себя при этом ведем. Некоторые склонны проявлять свой гнев в виде резких и обидных высказываний. Другие же делают это более утонченно, например, отпуская уничижительные или саркастические замечания в адрес человека, ставшего объектом их гнева. Есть еще третья категория – те, кто стремится скрыть свой гнев заменив его затаенной обидой. Все эти проявления гнева греховны. Итак, как же нам поступать со своим гневом, если мы искренне желаем почтить Бога? Во-первых, мы должны осознать и признать свой гнев во всей его греховности. Мы не сможем справиться с ним до тех пор, пока не признаем его присутствие. Затем необходимо спросить самих себя, почему мы гневаемся. Не потому ли, что пестуем свою гордость, свой эгоизм или защищаем какого-нибудь идола, притаившегося в нашем сердце? Если это так, то мы должны покаяться не только в своем гневе, но и в гордости, эгоизме и идолопоклонстве. После того, как мы в той или иной мере справились с проявлением гнева через его признание и покаяние, нам необходимо изменить свое отношение к человеку или людям, чьи слова или поступки вызвали у нас гнев. Наставление Павла послужит нам руководством из Писания. «Будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Послание к Ефесинам, глава 4, стих 32. И еще несколько слов от Павла. «Снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Послание к Колосинам, глава 3, стих 13. Если мы тем или иным способом выплеснули гнев наружу, то необходимо попросить прощения у того человека, который был ранен им. Наконец, нужно отдать в Божьи руки причины, побуждающие нас гневаться, особенно в тех случаях, когда мы становимся объектом чужого гнева или несправедливого отношения со стороны начальника, властного супруга или кого-то еще, кто обращается с нами незаслуженно плохо или пристрастно. Для того, чтобы развеять свои греховные эмоции, нам необходимо верить, что Бог безраздельно владычествует над всеми обстоятельствами нашей жизни, как хорошими, так и плохими. А все слова и поступки других людей, вызывающие у нас гнев, тем или иным образом вплетены им в его мудрый и благой план по уподоблению нас Иисусу. Мы должны осознавать, что каждая отдельно взятая ситуация, провоцирующая нас на гнев, может привести или к греховному гневу, или ко Христу и его освящающей силе. В начале этой главы я отмечал, что вопрос гнева многогранен, и подробное его рассмотрение выходит за рамки данной книги. Несмотря на это, надеюсь, я помог вам увидеть, что в большинстве случаев наш гнев воистину греховен, и хотя мы можем оправдывать его и мириться с ним в своей жизни, для Бога он неприемлем. В завершении данной темы имеет смысл рассмотреть еще один аспект гнева – это гнев по отношению к Богу. Я встречал немало христиан, которые по той или иной причине гневаются на Бога. Некоторые из них считают, что Бог каким-то образом подвел их, Другим же кажется, что он в буквальном смысле против них. Вот и сейчас передо мной лежит письмо, где автор пишет, «Я столько раз словно получала от него пощечину, как раз в тот момент, когда действительно уповала на него». Эта женщина открыто признает, что разгневана на Бога, потому что, как ей кажется, он настроен против нее. Что же сказать о людях, которые отчаянно страдают и при этом считают, что Бог подвел их, или даже против них. Позволительно ли нам гневаться на Бога? Большинство популярных психологов ответят на этот вопрос «да». Высвободите свои чувства по отношению к Нему. Однажды я даже прочитал следующее утверждение. Гневаться на Бога вполне нормально. Он сильный парень и все выдержит. На мой взгляд, это чистой воды богохульства. Хочу заявить четко и во всеуслышание – гневаться на Бога недопустимо никогда. Гнев – это нравственное осуждение. Будучи направлен на Бога, он, по сути, обвиняет его в злодеянии и в том, что он грешит против нас, пренебрегая нами или каким-то образом поступая с нами несправедливо. Кроме того, гнев зачастую является следствием нашей уверенности в том, что Бог обязан обеспечить нам лучшую жизнь, чем та, которой мы живем сейчас. В результате мы сажаем его на скамью подсудимых в нашем собственном зале суда. Мне вспоминается один человек, мать которого умерла от рака. Он сказал, «Вот что она получила в благодарность за все, что сделала для Бога. Ничего, что Иисус прошел через невообразимое мучение, заплатив за ее грехи, чтобы она не провела вечность в аду. Нет, этот человек считал, что Бог обязан был также дать его матери лучшую жизнь здесь, на земле. Я согласен, что у верующих могут быть и действительно бывают мгновенные вспышки гнева на Бога. У меня и самого такое бывало. Однако мы должны сразу же признавать такие всплески грехом, чем они фактически являются и каяться в них. Как же можно справиться с искушением разгневаться на Бога? Должны ли мы просто затолкать свои чувства поглубже и жить в некоторой степени отчужденно от Него? Нет, это не библейское решение. Как я уже отмечал ранее, ответ заключается в первую очередь в хорошо укорененной вере во всемогущество, мудрость и любовь Бога. Во-вторых, мы должны в смирении и с доверием приносить свои смущения и недоумения к Богу. Можно молиться примерно так. боже я знаю что ты любишь меня и понимаю также что твои пути зачастую просто недостижимы для моего понимания. Я признаю что в данный момент времени смущен, потому что не вижу подтверждений твоей любви ко мне. Помоги мне силой твоего духа уповать на тебя, не поддаваясь искушению разгневаться на тебя. Помните также что наш бог прощающий бог христос своей смертью на кресте заплатил даже за наш гнев на Него, который я считаю тяжким грехом. Поэтому, если в вашем сердце гнездится гнев по отношению к Богу, то побуждаю, нет, умоляю вас, придите к Нему в покаянии и испытайте на себе очищающую силу Христовой крови, пролитой за вас на кресте. Я уверен, что многие христиане живут, отрицая свой гнев. Они осознают свои вспышки негативных мыслей и эмоций по отношению к тем, кто рассердил их, но не отождествляют это с гневом и уж тем более греховным. Они сосредоточены на проступке другого человека и тем оправдывают свою реакцию, не распознавая собственного греха. Как следствие, гнев становится для них допустимым. Они не чувствуют необходимости разобраться с ним. Я молюсь о том, чтобы Богу было угодно использовать эту главу в помощь всем нам, независимо от того, как часто проявляется наш гнев, чтобы мы признали его грехом и предприняли соответствующие меры по борьбе с ним.